и Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою делу в объятия. Будем скромны, и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше? Восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары —